Глава двадцать первая. Когда вышел из игры и телу вернулись ощущения реального мира, я смог лишь тупо уставиться на таймер, показывающий двадцать два тридцать. Руки, ноги, туловище, да что туловище? Мне показалось, что даже уши налились свинцом и повисли как у огорченного эльфа. Мышцы в плече подергались раз, другой, третий, наконец рука изволила согнуться. Пальцы нащупали правое ухо. Все в порядке, размер нормальный. О, это я моргнул так. Уже двадцать два сорок пять. Хорошо полежал. Крышка капсулы приподнялась, я услышал доносящийся снаружи настойчивый стук и нервный голос Лены. Лёша, ты живой там? Горн, все, зову ребят ломать дверь. Да нормально. Выползаю, дай пару минут. Первая фраза едва прозвучала, во рту пересохло так, что казалось, в него насыпали пыли, а вторая фраза, хоть и показалось, что выкрикнул, тоже вышла не громко. В живот словно плеснули расплавленного свинца, и болезненное шипение вслед получилось, пожалуй, даже громче слов. Вспомнилось, что в тумбочке осталась бутылка воды. Эта мысль помогла преодолеть мышцам жжение во всём теле и начать двигаться. Пол сквозь оделенную влаги с минуту, смотря на свои неуклюжие движения словно со стороны. А девушка продолжала беспокой за дверью. Голос ее я слышал, интонации понимал, но весь мир, казалось, сконцентрировался на бутылке H2O. И лишь после нескольких глотков, когда пустыня во рту утонула, получилось внятно сказать: сейчас приду, то есть не час, сию минуту. Не бойся. Лена облегчённо вздохнула и подскочила к облучками прочь. Я посмотрел на наполовиненную бутылку, тупо пытаясь понять, что это вообще значит, сия минута. И кое-как напялил одежду, прекратив напрягать соображаловку, кровь от которой, похоже, полностью отлила к мышцам. Хоть система новой капсулы куда лучше моей домашней, всё-таки параметры она настроила усреднённые, не самые лучшие для моего организма. Хотя не думаю, что даже самая золотая капсула способна снять последствия настолько яростной тренировки. Поставить медик ски блок, а может и для спортсменов есть что-то специальное? Может, допинги какие колят? Надо Славу попытать. Ох. Очнувшийся организм доложил, что вообще-то и из мочевого пузыря вытащил всю доступную воду, но давление говорит, что жидкости там осталось изрядно, и судя по жжению, это какая-то жутко концентрированная бурда, которую просто необходимо вылить в унитаз. Я потёр живот и пробормотал: "И молиться, чтобы унитаз не растворился от концентрата". Через несколько минут, ворочая конечности, как гири, я вышел из туалета в тёмный коридор, став килограмма на полтора легче. Вдали виднелась открытая дверь, из которой падал квадрат от света. Шагая, словно разреженный киборг, покачиваясь, и чувствуя, как в суставах происходит странное шевеление, будто вместо нормальных костей там гидравлические поршни, я добрался до света и, опираясь о косяк, поманил Лену. Мол, поехали, хватит тут За рулём более-менее пришёл в себя и смог соображать. Благо, ночная Москва радовала пустыми улицами. Соображайте, слушайте щебет лены. Я выяснила, у гномов нет ли лимита на упражнения. Похоже, ты прав. Система отправила в подгорные жители людей абсолютно здоровых, только физически слабых. Среди общего воя восторга, возмущения и идиферам, заполнивших интернет после нововведения физавиков, выловила полезную информацию на эту тему. По теории Константина Вашацкого, ударная нагрузка небольшим весом позволяет мобилизовать все силы организма. Вот, похоже, искусственный интеллект Рослан, опираясь на эту теорию, и реализовал волшебный пинок игрокам. Я вздохнул и выдохнул. Ага, чувю себя, словно он не волшебно пнул, а волшебно отделал пинками до да вёрцов. Ладно, а это теория не говорит, насколько быстро эта самая форма оформляется. Девушка посмотрела с сочувствием. Ну, не с одной тренировки это точно, но судя по тому, как возмущаются другие игроки Ростланд, у них лимиты включились довольно быстро. Похоже, инк игры старается придерживать баланс, дабы внезапно не превратились в имбу всякие спортсмены и прочие. Да, пока я барахтался, выползая из игры, ты не глянула, как дела там у наших от горных гномов. Девушка провела ладонью по волосам, поправляя причёску. Пока всё идёт по плану, а Сашка и компания устроили успешный рейд на белок. Добыли, по его словам, порядка 3 сотен шкурок, чтобы не терять времени, тут же устроили их выделку. Друго не видели, поэтому отправили охранника следить за бригадой потрошителей муравьиников. К тому же, сразу и несколько девочек выдернули из пещеры, а они там же на месте начали шить меха. Ну и дальше по плану Мышцу икры на миг свело, когда я нажал на тормоз. Но машина лишь мягко качнулась, вписываясь на стоянку. Я ухнул, упершись лбом в ладони, лежащие на рулевом колесе, и уточнил: что по плану, по какому и чему? Ну, по общему, Майкл уже запустил рекламу магазина Росланд от клана Капсу-Универс, и гномки подгорновы уже выставили там первый десяток меховых шмоток за реал с золотом-то пока напряженко. Погоди, их что приняли всех в клан? У нас уже создан клан? Ничего не понял. Магазин может создать кто угодно. Вот Майкл его несколько дней назад и создал, назвал Caps Universe. Бренд уже индексируется, прокачивается в поисковиках, добавил тайтлы, Росланд, Лазадель, Баронство, Арнское, запустил рекламу. Соответственно, все желающие продавать там что-нибудь могут зарегистрировать место. Ну и наших гномов, само собой, я немножко подтолкнула в правильном направлении маркетологи. Да, маркетологи. И заметь, Игорь ещё не установил съём процента с торговых мест, так что всем будет выгодно. Я вздохнул. Сил ругаться не было, поэтому я лишь угрюмо сказал: "Лен, у нас целая толпа местных, одетых только в тряпки. Какие продажи, пока не писе голые? Завтра надо будет активно ковырять камень, искать полезные компоненты вроде бирюзы и опала, а остальным продолжать геноцидить белок. Не о продажах думать, а о том, что у нас двое суток до нападения Дрол, которые придут вырезать гномов". Лена вздохнула. Ну, эльфам, гномы же в ём нужны поначалу. Постараемся как-то наших уговорить не высовываться в драке. Да, и выставили на продажу экспериментальные лоты с размером брони на треть больше, чтобы для людей подходили. Реклама. Нужно же с чего-то начинать. Цены установили в реале по три тысячи. Вряд ли кто купит. А вот в золоте поставили по сотне золотых. Золото сейчас игровое важнее. Правда, чтобы за него продавать, нужно стоять на рынке. Я потёр глаза и утомлённо буркнул: "Ладно, ты права. Прокачивать профессию девочкам всё равно нужно. Для гномов создадим что-нибудь по качественнее из дублёных. Сегодняшний сыродел доработаю, ты и пусть продают. Поиграем с ценами, посмотрим спрос". Девушка запустила мне пальцы в волосы и помассировала затылок, добавив: "И к барону надо будет сходить. Думаю, за дополнительную защиту стражников он тоже подбросит золотишка. Ну, пойдём-то мой. Чего в машине ты сидеть?" Не на вещево подставляя плечо, Лена подлезла мне под руку, обняла и на ходу продолжила говорить. За двое суток многие гномы, что взяли обручи сил реала, натренируют себя оружие и заклинания. По себе сужу, на арбалет уж поменьшей мере на приседать я, думаю, смогу. Ты что-то говорил о стрелах? Лифт распахнул двери, камера в углуша вильнулась, окидывая нас подозрительным взглядом. А я прислонился к стене у двери в квартиру, пока девушка копалась в сумочке в поисках магнитной карточки от замка. Стрелы, кажется, придумала, с чего делать. В известиике попадаются окаменевшие скелеты белемнитов. Они и похожи на наконечники, и определяются как материалы для наконечников. Нужно поэкспериментировать, но думаю, на болты нормально пойдут, не подверженные проклятию. Но будем решать проблемы по мере поступления. Твербалетов у нас нет, а вот когда будут? Лёша, божественные балы можно потратить и на заклинания. Что если не получится со стрелами? Девушка говорила уже из квартиры, и я, подваливая ноги, протопал следом. Сел на кровать, как столетний дед на завалинку, и тяжело завалился на бок. Неумолимая сила потянула веки, глаза сомкнулись, я повторил: "Проблемы будем решать по мере". Это последнее, что я запомнил за этот день.